Маршрут пятый. Большая морская и малая морская. Начало маршрута – здание Азовско-Донского коммерческого банка, окончание – дом Вавильберга. Ближайшая станция метро – Адмиралтийская. Протяженность маршрута – 2 километра 150 метров. На последней нашей прогулке мы будем с вами гулять по самым аристократичным улицам Петербурга, Большой и Малой Морским. Начать наш маршрут я предлагаю подаркой главного штаба, но прежде чем начать знакомиться с самыми любопытными домами вокруг, я бы хотел рассказать немного о месте, где мы находимся. Это территория бывшей морской слободы, Именно здесь, при создании города, неподалеку от Адмиралтейства, обитали кораблестроители, моряки и другие служащие морского ведомства. На территории Слободы находились жилые деревянные домики, рынок и даже мытный двор. Но в 1736 году произошел большой пожар, и от района служащих Адмиралтейства остался лишь пепел. Спустя два года на территории Морской Слободы проложили две новые улицы – Большую Морскую и Малую Морскую. Новые улицы были значительно расширены, и теперь на этой территории уже не было места работникам адмиралтейства. Теперь здесь разрешалось селиться лишь состоятельным господам, и дома строились уже каменные, что для Петербурга XVIII века было большой редкостью. Азовско-Донской банк Знакомство с достопримечательностями Большой Морской мы начнем с создания Азовско-Донского коммерческого банка. Вообще, на нашем пути мы будем встречать огромное количество банковских зданий, Большая морская улица в начале 20 века превратилась в центр финансов столицы. Лучшие архитекторы империи строили по заказу стремительно богатеющих финансистов здания самых удивительных форм, и первым на нашем пути встречается творение уже знакомого нам по зданию братьев Нобелей архитектора Фёдора Лидваля. Изначально правление Азовско-Донского банка заседало в городе Таганроге, но уже к 1903 году было принято решение переехать в столицу на Невский проспект. Само собой, для такого крупного банка было необходимо собственное здание с банковскими ячейками, сейфами и прочими обязательными атрибутами банковских зданий. Для строительства собственный штаб-квартиры и были куплены участки под номерами 3 и 5 на Большой морской. Был проведен архитектурный конкурс, в котором и победил маэстро петербургского модерна Федор Лидваль. В 1913 году по проекту зодчего Лидваля появилось любопытное здание в стиле петербургского неоклассицизма. Фасад здания банка блистает во всей красе благодаря облицовке финским гранитом, привезенным из окрестностей озера Вокса. Особое внимание привлекают барельефы, расположенные по всему фасаду здания. Здесь можно найти и изображения дев в образах четырех мировых континентов Европа, Азия, Африка и Америка, а также театральные маски маскароны с изображением бога Меркурия и многое другое. Маскарон — декоративный элемент, в отличие от обычного понятия маска, означает изображение, включенное в архитектурную или иную пространственную среду. Роскошь интерьеров полностью соответствовала богатому внешнему облику здания. Для украшения парадного вестибюля и приемных был привезен из-за границы зеленый и буровато-зеленый мрамор, который можно увидеть и сейчас. Вход в здание полностью свободен. Можете заглянуть и осмотреть парадную лестницу, по которой когда-то ходили богатейшие люди столицы. Балин. Неизвестные ювелиры столицы. Прямо напротив здания Азовско-Донского банка расположился уютный дом в стиле эклектики под номером 10. Интересен этот дом в первую очередь своими бывшими владельцами, ведь именно здесь проживали Эдуард и Густав Балины, наследники одного из самых известных ювелирных домов России. Здесь же находился и фирменный магазин их компании «Карл Эдуард Балин». Сейчас мало кто знает, но ювелирный дом Карл Эдуард Балин являлся главным конкурентом известного многим ювелира Карла Фаберже. История рода ювелиров берет свое начало еще в конце XVIII века, когда немецкий подданный Андрей Григорьевич Ремплер приехал в Петербург в надежде заработать здесь на своих навыках ювелира. И ему это удалось практически мгновенно. Уже при императоре Павле он стал одним из поставщиков ювелирных изделий к императорскому двору. После этого все русские императоры вплоть до Николая II покупали у наследников Андрея Григорьевича огромное количество ювелирных изделий. Особенно отличился Николай I, заказавший подарочное бриллиантовое ожерелье своей супруге Александре Федоровне в честь рождения сына Николая. Украшение для императрицы обошлось казне в невероятные 170 тысяч рублей. Владельцы дома на Большой Морской, братья Эдуард и Густав Балины, до самой революции занимали место оценщиков кабинета и являлись придворными ювелирами. За свои заслуги и большой вклад в развитие ювелирного дела в России им было пожаловано потомственное дворянство, о котором большинство граждан столицы могли только мечтать. После революции все представители семейной фирмы «Карл Эдуард балин покинули Россию и перебрались в Швецию, где до сих пор сохранилась семейная торговая марка, создающая роскошные украшения. Английский магазин. но ну а нашим следующим объектом любования станет дом под номером 7 на углу Невского проспекта и Большой морской улицы. Больше всего дом был знаменит тем, что здесь расположился так называемый английский магазин. Цены в английском магазине поражали даже самых богатых представителей столицы, но благодаря звездным гостям, захаживающим сюда за подарками родным и близким, магазин пользовался большой популярностью. Главными покупателями магазина были Александр Сергеевич Пушкин, обладающий неограниченным кредитом в нем, чем он частенько и пользовался, и даже сам император Николай I, бывавший здесь, чтобы купить супруге и детям заграничные диковинные подарки. Обязательно загляните в парадную этого дома. Внутри сохранилась оригинальная мраморная напольная плитка и ажурные лестничные ограждения. Кюба. А мы переходим дорогу, чтобы посмотреть на фасады дома под номером 16. Дом, построенный по заказу кассира императорских театров Григория Ивановича Руадзе, до революции был знаменит благодаря магазинам и ресторанам, которые располагались на первых этажах. Так, до 1900 года здесь процветала ювелирная лавка гюстава Фаберже, а со стороны реки Мойки можно было найти магазин изысканного белья и платья Юлия Флорана и торговый дом Победа, который одним из первых открыл автомобильный салон, где можно было прикупить себе железного друга. Здесь же, в доме Руадзе, находился и большой зал, который арендовали для любительских спектаклей, литературно-художественных вечеров и даже выступлений большевиков. Но самую большую популярность Дому Руадзе принес один из лучших ресторанов столицы, Кюба, который и арендовал здесь помещение. Излюбленное место столичных Дэнди и великих князей получило название в честь хозяина ресторана Жан-Пьера Кюба. Французский повар отлично себя зарекомендовал в организации так называемого «Обеда трех императоров» в Париже, где присутствовали Александр II, Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. После мероприятия Жан-Пьер получил предложение стать придворным шеф-поваром и отправился работать в Россию. После трагической смерти Александра II Жан-Пьер покинул Петербург, но, как оказалось, ненадолго, ведь все виноградники, которые купил во Франции для виноделия месье Кюба, погибли. В 1886 году Жан-Пьер с семьей вновь переехал в русскую столицу для того, чтобы возглавить кафе де Пари, находящееся как раз-таки на втором этаже дома Руадзе. Вскоре кафе де Пари стало называться фамилией управляющего рестораном, и это несмотря на то, что владельцем был другой француз, Альмир Жуэн. С тех пор ресторан Кюба прославился как место, где подают лучшие французские блюда. Золотая молодежь стремилась не пропускать фирменные завтраки от Кюба. В 1896 году именитый Жан-Пьер Кюба получил предложение от российского государя Николая II вернуться к обязанностям придворного шеф-повара. Он согласился. Тем не менее, после его ухода название ресторана сохранилось. Среди постоянных гостей были Матильда Кшесинская, часто бывавшая здесь в компании великих князей и участников балетной труппы. Бывали здесь и знаменитые деятели культуры, такие как Антон Чехов, Савва Мамонтов, Сергей Дягилев и многие другие. В 1917 году, во времена Сухого Закона, в Петербурге был арестован владелец ресторана Кюба, и ресторан был закрыт, как оказалось, навсегда. Еще одно здание банка. Здесь же, напротив дома Руадзе, в доме под номером 18, разместился Государственный университет технологии и дизайна. Но учебное заведение здесь было далеко не сразу. Изначально угловой дом должен был стать главным штабом русского для внешней торговли банка. У этой банковской организации уже была штаб-квартира на Большой Морской, но дела шли стремительно хорошо и было решено расширяться. Для строительства нового банковского здания были наняты лучшие архитекторы столицы Леонтий Николаевич Бенуа и Федор Иванович Лидваль. В 1915 году началась масштабная стройка, но закончить первоначальный проект было не суждено. Революция и последующая национализация всех банковских организаций не позволили зодчим завершить роскошное здание в стиле модерн. После революции больше чем на 10 лет незавершенное здание в самом сердце Петербурга стало пристанищем для нищих и бездомных. Лишь в 1929 году, после передачи этого участка текстильному институту, здание привели в порядок, и оно обрело новую жизнь. И еще один банк. А теперь мы с вами полюбуемся помпезным зданием другого банковского гиганта. Шикарное здание в стиле неоренессанс было построено в 1912-1914 годах по проекту архитектора Перетятковича Мариана Мариановича. Величественное здание сплошь отделано серым нештатским гранитом. Дом декорирован маскаронами в виде мужских профилей и бараньих голов, а также картушами и доспехами. Картуш в архитектуре и декоративном искусстве, художественный мотив в виде обрамленного завитками щита или полуразвернутого, часто с надорванными либо надрезанными краями рулона бумаги, свитка, на котором может помещаться герб, эмблема или надпись. Разнообразие фактур обработки и рельефа каменного декора создает оригинальную игру света и тени. Не менее величественны и интерьеры здания, вестибюль и операционный зал. Там можно увидеть редкие породы мрамора, черный с золотистыми жилками, итальянский нерро-порторо, зеленый и красный левантийский мраморы. Операционный зал отделан двумя рядами мощных колонн ионического ордера из полированного темно-розового среднезернистого гранита. Цветочный король. Теперь посмотрим с вами дом под номером 19. В 1896 году дом купил и надстроил одним этажом Герман Фридрих Эйлерс, знаменитый в свое время под прозвищем «Цветочный король». Да и действительно, прусский подданный смог сказочно разбогатеть на разведении и продаже цветов. А попал в Россию Герман Эйлерс совершенно неожиданно благодаря князю Николаю Юсупову, который пригласил того ухаживать за его садом. Приехав в Россию, Эйлерс получал прекрасное жалование и со временем обрусел настолько, что решил открыть свой бизнес именно в русской столице. В 1869 году был открыт первый цветочный магазин Эйлерса, а уже через 10 лет садовод приблизился к монополии на рынке цветов, соорудив 18 теплиц и оранжерей для выращивания камелий, тюльпанов, роз и даже саженцев пальм. Устроив огромную оранжерею на Каменоостровском проспекте, Эйлерс вскоре практически вытеснил всех своих конкурентов с ниши продажи цветов. После принятия русского подданства Генриху Фридриховичу был пожалован диплом поставщика его императорского величества, и уже ни одна важная церемония или праздник во дворе не обходились без продукции талантливого садовника. Эйлерс и сыновья приобрели и перестроили в Петербурге несколько доходных домов, и все, казалось бы, складывалось лучшим образом. Конец цветочной империи наступил незадолго до революции. Во время антинемецких выступлений на семью Эйлерсов обрушилась волна негатива. Дело в том, что, в отличие от отца, сыновья Эйлерса проходили службу в немецкой армии и являлись немецкими подданными. Цветочная империя была национализирована, а сыновья Генриха Фридриховича были высланы за границу. Вскоре и дочери Эйлерса выехали из Российской империи, и старик-садовник, оставшись абсолютно один, уехал в свое имение в Тириоке, ныне город Зеленогорск, под Петербургом, где и скончался в 1922 году. с А теперь, дорогие друзья, мы осмотрим два соседствующих здания, идеально гармонирующих друг с другом, несмотря на то, что владельцы этих домов были разные. Первый дом, под номером 22, был построен в 1905 году по проекту зодчего Карла Валерьяновича Бальди. Здание поражает своим асимметричным фасадом и башней с часами. После завершения строительства в здании разместилась центральная телефонная станция. Именно сюда на работу набирались телефонистки, которыми мечтали стать многие барышни столицы. Отбор на работу в телефонистке проходил очень серьезно. На работу не допускались девушки замужние, думали, что они очень отвлекаются во время работы, не брали представительниц женского пола ростом меньше 165 сантиметров, ведь в процессе работы нужно было постоянно тянуться к высокой стойке со штекерами. Во времена Октябрьской революции здание центральной телефонной станции было под контролем Временного правительства. С трудом большевики смогли захватить важный объект штурмом, но доблестные телефонистки на новое правительство работать отказались, чем принесли большие неудобства. Сама станция просуществовала в этом здании вплоть до своего закрытия в 1950 году. Империя Фаберже По соседству с центральной телефонной станцией разместился дом в стиле неоготики с фасадом, украшенным красным гангутским гранитом. Такое парадное здание построил архитектор Карл Карлович Шмидт для своего двоюродного дяди придворного ювелира Карла Густавовича Фаберже. Именно здесь расположилась и просторная квартира создателя знаменитых пасхальных яиц и мастерские, где, собственно, и создавались эти шедевры. На первом же этаже разместился роскошный ювелирный магазин хозяина. Ювелирный дом Карла Фаберже больше всего прославился благодаря изготавливаемым его ювелирами пасхальным яйцам, которые каждый год на Пасху дарил своей супруге император Александр III, а позже традицию продолжил и его сын Николай II. На самом деле Фаберже был еще и грамотным маркетологом, Для работы в свою компанию он приглашал лучших ювелиров страны, платил одну из самых высоких зарплат, еще и регулярно отправлял мастеров на стажировку в европейские ювелирные дома. Продукция, которую создавал и продавал торговый дом Фаберже, не ограничивалась лишь товарами для высшего света. На полках магазинов Фаберже можно было приобрести и бюджетные украшения. Русский ювелир искренне считал, что не так важно количество драгоценных камней в ювелирном украшении, как его художественный посыл. Производство украшений Фаберже обходилось гораздо дешевле, но в то же время продавались они дороже. После революции Карл Фаберже, как и его сыновья, разными способами бежали за границу. После национализации семейного ювелирного дома Карл Густавович был в отчаянии. Ему приходилось несколько раз переезжать, но нигде талантливый ювелир не находил покоя. В мае 1920 года, на 75-м году жизни, в швейцарском городке Лазанне легендарный русский ювелир скончался. Судьба наследников Карла Фаберже сложилась не самым лучшим образом. Старшие сыновья пытались возродить семейный ювелирный дом в Европе, но их попытки не увенчались большим успехом. Семейство Лидваль, придворные, портные. Прощаемся с домом Фаберже и не спеша передвигаемся к дому под номером 27. Этот скромный доходный дом в стиле классицизма до революции принадлежал талантливой мадам Иди Амалии Лидваль. Именно эта женщина подарила Петербургу одного из лучших архитекторов начала 20 века. Да-да, зодчий Федор Ледваль был сыном Иды Балтазаровны и ее супруга, шведского подданного Юхана Петера Ледваля. Российская история семейства Ледвалей началась именно с отца Федора Юхана Петера. В 1859 году молодой портной из Швеции прибыл в Петербург и устроился на работу портным в мастерскую. После смерти хозяина мастерской Юхану удалось жениться на вдове бывшего работодателя, унаследовав вместе с тем мастерскую. Детей у молодоженов не было, поэтому после смерти супруги все наследство перешло в руки работящего шведа. Позже он женился на обрусевшей шведке Иди Амалии Флэшау, которая после смерти супруга и возглавит торговый дом И.П. Ледваль. Как же заработало состояние для покупки доходных домов семья Ледвалей? Все очень просто. Во время подготовки к коронации императора Александра III Юхан Ледваль сумел заполучить крупный заказ от императорского двора на пошив коронационных ливрей. Блестяще справившись, мастерская Ледваля стала почетным поставщиком двора его императорского величества государя-императора, и заказы потекли рекою. После смерти Юхана торговый дом возглавила его супруга Ида. С тех пор Лидвали смогли стать монополистами по пошиву ливрей в столице. Клиентами их торгового дома были не только императорский двор, но и великие князья Романовы, Юсуповы и Шереметьевы. Постепенно И.П. Лидваль стали производить и изысканную мужскую одежду, и главным заказчиком роскошных костюмов был сам император, что обрекала фирма на успех на новом поприще. После смерти в 1915 году Иды Ледваль руководство семейным бизнесом перешло к ее сыновьям. В отличие от Федора, его братья активно участвовали в развитии фамильного дела, но закат предприятия был уже на горизонте. После революции все представители семьи Ледваль бежали на родину отца, в Швецию. В новом мире они не смогли развернуться так, как в России, и история торгового дома И.П. Ледваль На этом закончилось. Императорский яхт-клуб. По соседству с доходным домом Иды Ледваль до революции находился один из самых закрытых клубов Петербурга. Именно здесь, на Большой Морской, в доме князя Александра Яковлевича Лобанова Ростовского в 1861 году был открыт императорский яхт-клуб. Туда мечтали попасть многие, но сделать это было крайне трудно. Количество участников было строго ограничено 125. Членами клуба без голосования могли стать лишь император, великие князья и дипломаты из других стран. Все остальные участники проходили серьезный конкурсный отбор. Страховое общество «Россия». А мы с вами перебираемся к одному из самых уникальных зданий, расположенных на Большой морской улице. Дом страхового общества «Россия», построенный по проекту гражданских инженеров Александра Александровича Гимпеля и Василия Викторовича Ильяшева, отличается от соседей своим приятным светло-серым фасадом, облицованным тремя видами гранита. Но главной изюминкой этого дома являются майоликовые вставки, сделанные по эскизам одного из знаменитейших художников эпохи модерна Николая Константиновича Рериха. Майолика – разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной глазури. Страховые общества в дореволюционной России играли значимую роль. Россия являлась одним из лидеров среди русских акционерных обществ по объему операций и размеру капитала. Прибыль, полученную со страхования граждан, аукционеры предпочитали вкладывать в строительство доходных домов, ведь от сдачи жилья в аренду можно было заработать большие деньги. Вот и Россия развивала свою сеть доходных домов по всей Российской империи. Самые роскошные, как и полагается, находились в столице, и этот дом был одним из них. В обязательном порядке необходимо заглянуть внутрь этого дома, ведь там скрывается одна из самых роскошных парадных нашего города. На окнах присутствуют оригинальные витражи с изображением павлинов, драконов и прочих сказочных существ. В парадном вестибюле и на лестничном марше, вплоть до последнего этажа, стены украшены рельефным фризом с изображением разных времен года. Здесь вы найдете и моржей с пингвинами, и лягушек с жуками, и даже эскимосов. Ну а если захотите заглянуть в музей Росфото, то есть возможность еще и на финские печи разных моделей поглядеть. Соседом нашего изящного дома в стиле модерн является еще один дом того же страхового общества «Россия». Это здание более раннее и было построено еще в 1899 году одним из самых востребованных и именитых архитекторов Петербурга Леонтием Николаевичем Бенуа. Здание, в отличие от соседа, выдержано в более южных теплых оттенках. Помимо интересного сочетания оконных наличников с песчанником и фактурного гранита, здание может похвастаться еще и любопытными мифическими героями, которые расположились на фасаде. Здесь можно найти и грифонов, охраняющих богатство, и маски львов, а на фронтоне уцелела скульптура милосердия России», которая не единожды использовалась как символ страхового общества и не один раз изображалась в рекламных плакатах компании. Куда подевали торжествующего гения? Прямо напротив, в доме номер 38, когда-то размещалось общество поощрения художеств. Внутри творения Зодчего и Иеронима Севастьяновича Китнера располагались просторные выставочные и рисовальные залы, а также художественно-промышленный музей. Благодаря Дмитрию Васильевичу Григоровичу, директору заведения, общество заимело особую привилегию быть под покровительством их императорских величеств. Благодаря этому ученики и преподаватели имели гораздо больше творческой свободы, нежели студенты Академии художеств. На самом здании можно разглядеть еще дореволюционное название учреждения, но у многих может сложиться впечатление, что задумка архитектора воплощена не полностью. Это действительно так, ведь справа есть пустующий фронтон. Зданию, да и вообще Большой Морской улице, недостает скульптуры торжествующего гения, который возвышался над этим зданием и в какой-то момент попросту исчез. Сейчас же внутри работает выставочный центр, поэтому можно абсолютно спокойно заглянуть и посмотреть сохранившиеся интерьеры. Пользуйтесь. Астория. А мы с вами потихоньку приближаемся к Исакиевской площади, где нас ждет здание одной из самых фешенебельных гостиниц нашего города. В 1908 году на этом участке закипела работа. Очень быстро был разобран старый дом, новые владельцы этой земли, лондонские акционеры общества Палас Отель, хотели уже через год построить на этом месте гостиницу, которой бы не было равных не только в русской столице, но и в других столицах европейских государств. Возглавить создание проекта будущей гостиницы привлекли зодчего Федора Ивановича Ледваля, а в помощники к нему наняли инженера-архитектора Константина Германовича Эйлерса. Гостиница, названная в честь братьев Асторов, владельцев нью-йоркского отеля Уолфорд «Астория», в итоге открыла свои двери для гостей в 1912 году. Петербуржцы поначалу были неприятно удивлены новому шестиэтажному дому в стиле модерн, «Асторию» активно ругали за безвкусицу и простоту, но со временем, как и многие другие здания она очень полюбилась людям, и представить Исаакиевскую площадь без этого чудесного здания попросту невозможно. Любопытно узнать, что талантливый архитектор Федор Лидваль планировал на месте другой не менее знаменитой гостиницы «Англетер» построить точную копию или зеркальное отражение гостиницы «Астория», но этим планам не суждено было сбыться. После открытия гостиница начала получать просто колоссальную прибыль, но после начала Первой мировой войны и последующего кризиса дела стали идти все хуже и хуже. В 1917 году она превратилась в самую настоящую крепость, ведь здесь поселились офицеры высшего звания и разместился один из штабов по борьбе с большевиками. Неудивительно, что Астория в результате стала одним из тех объектов, которые силы революционеров брали штурмом. В 1918 году здание гостиницы облюбовала новая правящая элита, и здесь разместился первый дом Петроградского совета, где обитали многие важные руководители нового государства. Сейчас же в здании вновь разместилась одна из самых дорогих и роскошных гостиниц Петербурга. Братья Диаскуры. Ну а мы с вами переходим к бывшему дому германского посольства. Незадолго до начала Первой мировой войны немецкое правительство задумало построить в Петербурге здание посольства. В 1911 году император Николай II дал разрешение на строительство и началась масштабная стройка. Для посольства прямиком из Германии был приглашен один из лучших архитекторов того времени Петер Беренс. Зодчиму была поставлена важная задача — создать проект, который бы полностью отображал настроение и характер имперской Германии. Петер Беренс подошел к амбициозному проекту с фантазией. Архитектор принял решение работать в стиле неоклассицизма, чтобы подчеркнуть империалистические настроения своей страны. Удивительно, но практически все работы были проделаны немецкими мастерами и строителями, русских к строительству практически не допускали. Здание посольства предстало перед петербуржцами во всей красе в 1913 году. Массивные колонны и облицовка из темно-красного шведского гранита весь этот тевтонский стиль неприятно поразили ранимых петербуржцев. Критики все как один возмущались, что такому брутальному зданию совсем не место на одной из главных улиц столицы. Особенно поразили жителей Петербурга братья Диаскуры, возвышающиеся на фронтоне здания. В древнегреческой и древнеримской мифологиях братья-близнецы Кастор и Полидевк – дети Леды от двоих отцов – Зевса и Тендерея. После волны провокации и антинемецкой пропаганды уже в июле 1914 года горожане взяли штурмом посольство, устроили погром и пожары, а уникальную скульптурную группу попытались сбросить с пьедестала. На следующий день после происшествия скульптуры увезли в неизвестном направлении. Так Петербург лишился еще одной любопытной достопримечательности. Особняк Демидова. Ну а нам пришло время познакомиться с домом богатейшего уральского заводчика Павла Николаевича Демидова. Особняк был построен создателем главного храма Российской империи Агюстом Монферраном, Французский архитектор был в очень теплых дружеских отношениях с Павлом Николаевичем и любезно согласился создать новое семейное гнездышко по случаю женитьбы Демидова на одной из блистательных красавиц своего времени, баронессе Авроре Карловне Шернваль. Увы, но князь Демидов недолго прожил в своем новом особняке и скоропостижно скончался. Позже его сын Павел Павлович Демидов, который имел страсть к азартным играм, сдал фамильный особняк итальянцам, и здесь открылось новое посольство. Позже здание еще не раз поменяет хозяина, но фасад с могущественными атлантами и кариатидами, а также картуш с гербом Демидовых сохранится и до наших дней. Особняк Гагариной По соседству с князем Демидовым должен был жить сам Агюст Монферран, но по неизвестным причинам он продал этот участок с проектом особняка своему товарищу, а сам переехал в особняк на другой берег реки Мойки. Сын князя Демидова, Павел Павлович, продал особняк, как и тот другой, который мы с вами смотрели до этого. Новым покупателем оказалась княгиня Вера Федоровна Гагарина. В особняке княгиня со своим супругом Сергеем Сергеевичем Гагариным должны были растить детей, но семейное счастье не задалось, детей не было, так же, как и любви. Утешение княгиня неожиданно отыскала в проповедях миссионера евангельского движения Гренвилла Редстока. После знакомства с проповедником Вера Федоровна стала избегать высшего света и посвятила жизнь проповедям и благотворительности. Частенько княгиню можно было встретить в не самых подходящих для дам и местах, таких как столичные тюрьмы и трущобы, где жил рабочий люд. Деньги семейства гагариных частенько уходили не на роскошную жизнь, а на открытие швейных мастерских для женщин из бедных семей и строительство больниц для малоимущих. После революции Вера Федоровна передала все свое наследство новой власти. В собственность советской власти от княгини поступило 11 тысяч десятин земли, что равняется современному городу Туле. Сама же Вера Федоровна отказалась бежать за границу и переехала в свое бывшее имение Сергиевское. Последние годы княгиня провела в доме Артура Рихардовича Дуковского, верного врача, работающего в больнице, построенной на деньги гагариных куда могли обращаться крестьяне. На руках у врача на 93-м году жизни Вера Фёдоровна покинула этот мир, а в память о ней до сих пор сохранились многочисленные здания, больниц и фабрик и, конечно же, дом на Большой Морской улице, где княгиня провела значительную часть своей жизни. Где вырос создатель Лолиты? Соседями гагариных было и другое, не менее знаменитое семейство. В доме под номером 47 до самой революции проживали Набоковы. Здесь все свое детство прожил именитый русский писатель Владимир Владимирович Набоков. Дом был куплен Набоковыми еще в 1897 году. Владимир Дмитриевич, отец именитого писателя, в свое время был не последним человеком в столице. Он активно занимался политической деятельностью и был одним из лидеров и лучших ораторов партии кадетов – Конституционно-демократическая партия. После прихода к власти большевиков ему пришлось покинуть столицу и бежать в Лондон, а затем в Берлин, но политическую деятельность Владимир Дмитриевич и не думал бросать. В итоге на встрече кадетов в Берлине двое террористов-монархистов совершили покушение на лидера партии Павла Николаевича Милюкова, В ходе потасовки отец именитого поэта погиб от нескольких выстрелов в спину. Владимир Владимирович после смерти отца не раз вспоминал в стихах их фамильный дом на Большой Морской, но сам всю жизнь скитался из Берлина в Париж, а оттуда в США. В память о человеке, подарившем миру Лолиту и множество других произведений, в бывшем доме Набоковых открыли музей-квартиру. Шикарные интерьеры и предметы, относящиеся к эпохе писателя, создают непередаваемую атмосферу, и я настоятельно рекомендую вам туда заглянуть, чтобы узнать, где вырос один из самых талантливых писателей начала XX века. Особняк Половцевых И последний дом на Большой Морской, который я хотел бы вам показать, находится под номером 52. С виду скромный особняк скрывает роскошные интерьеры. Это частое явление для особняков второй половины XIX века. Очень часто в Петербурге за незаурядными фасадами хранятся настоящие сокровища. Особняк принадлежал семье Половцевых. Глава семьи Александр Александрович сделал блестящую карьеру на государственной службе. Будучи настоящим трудоголиком, он смог дослужиться до государственного секретаря, а позже долгое время являлся членом государственного совета. В личной жизни Александр Александрович тоже не знал горя. Половцев был не из высшего дворянского рода, и судьба могла быть у него не самая радужная, если бы неудачная женитьба. Неизвестно, как, но чиновник средней руки смог добиться расположения Надежды Михайловны, приемной дочери барона Александра Штиглица, богатейшего человека Российской империи. Получив состояние, Александр Александрович всю жизнь активно вкладывал семейные деньги в развитие промышленности. Так, семейство Половцевых на свои деньги открыло металлургический завод, который был назван в честь супруги Надеждинским. Помимо этого, Половцевы являлись одними из ключевых акционеров Невской бумагопредельной мануфактуры, Невской ниточной мануфактуры с заводами на обводном канале и Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Не стоит забывать, что Половцев и Штиглец были одними из основателей императорского русского исторического общества и внесли немалый вклад в развитие этой организации в Российской империи. Главпочтамт. Мы с вами поворачиваем направо в Почтамтский переулок. Выйдя на перекресток Почтамтской улицы и переулка, вы можете заглянуть внутрь здания Главпочтамта. Этому зданию по-настоящему повезло, ведь в разное время над ним работали лучшие зодчие Петербурга – Николай Александрович Львов, Егор Тимофеевич Соколов, Альберт Катаринович кавас и Леонид Иванович Новиков. Здание в стиле классицизма обязано своим появлением в центре столицы князю Александру Андреевичу Безбородко. Будучи главным директором почты, он, купив здесь участок земли и построив двухэтажный дом, был очень заинтересован, чтобы его ведомство находилось максимально близко к дому. Во времена безбородка почта в России была не совсем та, которую мы все с вами знаем. Она занималась в основном перевозкой людей, а развозка корреспонденции и писем была приятным бонусом. Поэтому и просторный вестибюль со стеклянным куполом изначально являлся почтовым станом с конюшнями, каретными мастерскими и прочими прелестями. Современный интерьер с огромным стеклянным куполом здесь появился лишь в начале XX века. Удивительно, но просторное здание в трех минутах ходьбы от Исаакиевской площади до сих пор служит по первичному назначению и местные петербуржцы с удовольствием ходят в самое старое отделение почты в Петербурге, чтобы отправить письма. Англетер. А теперь, друзья, мы с вами отправляемся на Малую морскую улицу. Для этого нам стоит пересечь Исаакиевскую площадь. Первым домом, на который я бы хотел обратить ваше внимание, будет здание гостиницы «Англетер». Интересна гостиница в первую очередь тем, что она является одной из самых старых в Петербурге. Еще в 1840-х годах здесь уже стали принимать первых постояльцев. Изначально гостиница носила название «Наполеон», но после покупки дома Терезы и Шмидт название сменили, и на здании стала красоваться вывеска «Англия». Немного позже новая хозяйка дома еще раз поменяла название на не менее прекрасное «Шмиддет». «Англия». ну и эта вывеска долго не провисела. И вот Терезе Шмидт пришла новая идея, и на фасаде вновь появилась новая вывеска с красивым названием «Англетер», что с французского переводится как «Англия». Удивительно, не правда ли? В начале своей истории «Англитер» была одной из самых роскошных гостиниц в Петербурге, но со временем, особенно после революции и постоянных перепланировок, она превратилась в подобие современных хостелов для рабочего класса. Ресторан на первом этаже был закрыт, вместо него появились новые номера, вентиляция со временем пришла в полную негодность, как, впрочем, и все остальные коммуникации в доме. Само собой, дом пришел в упадок, и в 1987 году его сравняли с землей, возведя на его месте абсолютно новое здание с историческим фасадом. Поэтому от той гостиницы «Англетер», в которой любили останавливаться писатели Антон павлович Чехов, Андрей Белый, Осип Эмилевич Мандельштам, не осталось ровным счетом ничего. Нельзя рассказывать об Англитерии и не упомянуть о трагической судьбе одного из самых талантливых поэтов Российской империи, а позже и Советского Союза, Сергея Александровича Есенина. Именно здесь, 29 декабря 1925 года, в одном из гостиничных номеров нашли тело знаменитого поэта. Фаворитка Милорадовича А следующим нашим домом будет дом под номером 17. Именно из этого ничем не примечательного дома 14 декабря 1825 года отправился на Сенную площадь генерал-губернатор Михаил Андреевич Милорадович. В этот же день его смертельно ранил декабрист Петр Каховский. Этим домом владела любовница харизматичного генерала балерина Екатерина Телишева, Собственно, из ее дома и уехал навстречу со смертью граф Милорадович. В свое время Екатерина Телешева была одной из самых очаровательных девушек Российской империи. Ее грацией и красотой восхищались все. Александр Сергеевич Грибоедов был влюблен в юную балерину и даже посвятил ей стихотворение «О, кто она?». А Карл Брюлов видел в ней музу и именно с нее писал картину «Итальянка у фонтана». Екатерина Александровна прославилась в первую очередь как одна из лучших балерин своего времени. Ее учитель, балетмейстер Шарль Дидло, так любил свою воспитанницу, что даже позволял ей самой выбирать, какую роль исполнять, что для того времени было немыслимо. В свои 23 года Телешева смогла получить звание придворной танцовщицы. После смерти своего покровителя Милорадовича Екатерина Телишева еще долго не могла отыскать себе достойного мужчину. Жизнь свою она связала с богатейшим человеком империи, коннозаводчиком Афанасием Федоровичем шишмарёвым но лишь гражданским браком. После встречи с новым покровителем Екатерина Александровна в своем доме практически не проживала. Бедный Гоголь А прямо напротив дома Телишевой, в крохотной квартирке на третьем этаже дворового флигеля, жил всем нам хорошо известный Николай Васильевич Гоголь. В отличие от Пушкина, Гоголь частенько жил не в самых привлекательных апартаментах. Тем не менее, это не помешало именитому писателю создавать прекрасные произведения. За три года жизни в этом доме Николай Васильевич успел написать повести «Старосветские помещики» и «Невский проспект». Этот дом упоминается и в пьесе «Ревизор», которая также была написана здесь, в затхлой комнатушке во дворе. Любопытно, что сама улица Малая Морская в 1902 году была переименована в улицу Гоголя в честь пятидесятилетия со дня смерти талантливого писателя, а дом под номером 17, где жил Николай Васильевич, сохранился до наших дней практически без изменений. Саламандра и Чайковский Мы с вами пришли к перекрестку улицы Малой, Морской и Гороховой, и следующий дом, который нас интересует, красуется под номером 13. Мы уже с вами встречали на нашем маршруте доходные дома разнообразных страховых обществ. Пришло время познакомиться еще с одним. Было в Российской империи страховое общество, и называлось оно «Саламандра». Это одно из старейших российских обществ, созданных для страхования от пожаров. Еще император Николай I подписал их собственный устав в далеком 1846 году. За время своего существования страховое общество умудрилось значительно расширить сферу своих услуг, благодаря чему стало одним из самых крупных игроков в нише страхования в дореволюционной России. Кстати, на некоторых домах Петербурга чудом сохранились таблички с символикой именно этого общества. Многие российские общества, как мы уже хорошо знаем, предпочитали вкладывать деньги в строительство доходных домов, ведь прибыль от сдачи жилья в аренду была просто колоссальной. Вот и Саламандра развивала свою сеть доходных домов по всей Российской империи. Самые роскошные, как и полагается, находились в столице по адресу Гороховая 4, 6 и 8. Поэтому, собственно, внутреннее убранство и впечатляет своим величием. Постепенный крах компании начался с началом Первой мировой войны. Огромное количество смертей, пожаров и беспорядков разоряло самые богатые страховые общества России, в том числе и Саламандру. Вскоре к обычным проблемам добавились еще и обвинения в шпионаже. Дело в том, что главными акционерами и самыми ценными сотрудниками страховых компаний были в основном немцы. Начались разговоры о национализации всего имущества обществ, но не успели. Грянула революция и глобальная экспроприация. Принудительное отчуждение имущества индивидуальных собственников. Но общество, девиз которого звучит как «горю, но не сгораю», вовремя реорганизовалось и таким образом спасло часть активов от новой власти. В память о Великой Компании по всей стране сохранилось множество доходных домов, и самые роскошные находятся у нас на улице Гороховой. В доме под номером 8, еще задолго до того, как дом выкупила Саламандра, скоропостижно скончался композитор с мировым именем, Петр Ильич Чайковский. 20 октября 1893 года, вечером, выпив сырой воды в ресторане Лейнера, композитор почувствовал себя очень нехорошо. После пяти дней горячки Петр Ильич скончался в квартире своего брата в доме под номером 13 на Малой Морской. Причиной смерти стала холера. Все расходы император Александр III повелел покрыть из собственных сумм его величества, что являлось знаком высочайшего почтения со стороны монарха. Попрощаться с Петром ильичом Чайковским собрались тысячи людей. В Казанском соборе, где отпевали композитора, катастрофически не хватало место. Дом Пиковой дамы. Попрощавшись с Петром Ильичом Чайковским, переходим к одному из самых знаменитых доходных домов на Большой Морской. Дом под номером 10, знаком петербуржцам как Дом Пиковой дамы, ведь именно здесь жила княгиня Наталья Петровна Голицына. Именно она послужила прообразом для одной из самых колоритных героинь произведения Александра Сергеевича Пушкина. Наталья Голицына прожила долгую и насыщенную жизнь. Дожить до ста лет ей не хватило всего четыре года. Княгиня смогла стать свидетелем правления сразу четырех правителей Российской империи. Прославилась она больше всего своим сильным характером. Женившись на красавце князя Владимире Голицыне, она полностью взяла на себя руководство всеми его имениями и весьма успешно привела все дела супруга в порядок. После смерти мужа все имущество Голицыных перешло его детям, но строгая мама все равно оставалась у руля и не позволяла своим чадам заниматься семейными делами. Дошло даже до того, что ее сын и по совместительству московский генерал-губернатор не допускался на территорию фамильных имений, а лишь получал от матери деньги на проживание. Известно, что в высшем свете Наталья Петровна пользовалась глубочайшим уважением. Частыми гостями в ее доме были великие князья и княгини, а на именины так и вовсе главными гостями бывали император со всей царской семьей. С годами Наталья Петровна перевоплотилась в настоящую героиню сказок. Точнее, по виду она напоминала больше злодейку. Ее морщинистое лицо обросло усами и бородой, благодаря чему княгиня получила потрясающее прозвище «принцесс-мустаж», что на русский можно перевести как усатая принцесса». Теперь мы с вами знаем, друзья, какая дама послужила прообразом одной из самых колоритных героинь русской литературы. Дом Вавельберга. Ну и завершим мы нашу прогулку у банковского дома Михаила Ипполитовича Вавельберга, наследника польского банковского дома. Дом в стиле неоренессанса по-настоящему поражает своими масштабами и уникальностью фасада. Спроектированный зодчим Марианом Мариановичем Перетятковичем, дом благодаря своему фасаду стал одной из главных визитных карточек не только Невского проспекта, но и Петербурга в целом. Этот исполин появился на главной улице столицы всего через год после начала строительства в 1912 году. И как можно заметить, заказчик дома, богатейший банкир Российской империи Михаил Вавельберг, не поскупился на фасад и облицевал его серым сердобольским гранитом. Дом в стиле итальянских палаццо богат и на многие декоративные детали. Здесь можно обнаружить разнообразные маскароны с изображением покровителя торговли Меркурия, бараньи черепа и разнообразные гротескные маски. Неудивительно, что хозяин дома не поскупился на строительство, ведь после сдачи проекта на первом этаже расположилось главное банковское отделение Петербургского торгового банка, а в бильетедже квартировался, собственно, сам Михаил и Политович. Помимо квартиры хозяина, здесь были и другие не менее роскошные апартаменты под сдачу, и стоили, как мы понимаем, очень недешево. Казалось бы, банковская сфера росла как на дрожжах и ничего не предвещало беды. Но, как это часто бывает, крах империи Вавильберга пришел неожиданно. Сначала кризис, связанный с войной, а позже национализация всего имущества вынудили Михаила и политовича покинуть столицу и вернуться на родину, где и началась блестящая карьера банкиров Вавильбергов.